И на том спасибо. Выдернул меня из литературного раздела журнала, редактору которого линия Трасс, я поставлял время от времени рецензии на новые книги. Некоторые из них и кое-что из напечатанного мной в той колонке воспроизведено в разделе «Слушатель». Для рождественского номера 1987 года я написал рассказ о Шерлоке Холмсе и теперь взял на себя смелость включить в этот раздел и его «Что значит взял на себя смелость? Черт побери! Это же твоя книга, так? Причем тут смелость? Ну, ей-богу!» В разделе рецензий и разной разности» содержится пара статей. Ты имеешь в виду две статьи, написанные для журнала «Арена», а с ними кое-что из сочиненного для журнала «Татлер», возглавлявшегося в то время великолепным, ныне, увы, уже ушедшим от нас, Марком Боксером. В 1989-м издателями слушателей стали совсем другие люди. Алан Корен ушел из него, и я тоже. Спустя недолгое время журнал и вовсе закрылся. Мы что же должны усмотреть тут некую связь, так что ли? Спустя несколько месяцев Макс Гастингс, милейший скромнейший редактор Дейли Телеграф, ну просто нет на свете людей, которых ты не любил бы, а? Передал мне через человека, охранявшего служебный вход театра, «Олдвич», где я играл в одном из самых значительных провалов сезона в пьесе «Смотрите, смотрите». Записку с вопросом не хотел бы я, вести рубрику в его газете. Надо сказать, что как раз тогда я переключился как газетный читатель с «Индепендент» на «Телеграф». Не будучи сторонником консервативной партии, я, тем не менее, обнаружил, что эта газета ближе мне, чем какая-либо другая, и потому с готовностью и радостью... Ах, как нам это интересно! Но предложение его согласился. Два года я вел рубрику, озаглавленную «Фрай по пятницам», покинув газету в конце 1991 года лишь потому, что все мое время начали занимать писательство и съемки в фильмах. То были годы, требовавшие дисциплины, и тем доставлявший мне огромную радость. Каждую неделю я должен был отыскивать для моей рубрики новую тему, хотя иной раз мне приходилось еженедельно писать в 10 раз больше, чем требовалось для рубрики слов, отвечая на письма читателей «Телеграфа», поступавшие ко мне в огромных количествах. Великие обозреватели нашего времени — Уотерхаусы, Левины и Во — наверняка сочли бы мою почтовую сумку до смешного тощей, Однако для меня вдохновляющие, умные, дружелюбные, а иногда и не очень, письма читателей стали одним из самых больших сюрпризов и удовольствий того периода моей жизни. Должен сказать, что под конец его нехватка времени приобрела у меня пропорции попросту устрашающие, отчего я лишился возможности отвечать на все приходившие ко мне письма, и теперь я пользуюсь случаем и приношу извинения за поверхностность ответов, коими вынуждены были... Довольствоваться, мои корреспонденты, ну и зануда. Последнюю часть пресс-папье образует полный текст моей пьесы «Латынь» или «Табак и мальчики». Я включил в книгу и текст из программки, выпущенной к представлению этой пьесы в Хемстедском театре Нью-Энд. Мне кажется, именно «Латынь» стала причиной, по которой я делаю сейчас то, что делаю. Я написал эту пьесу, когда учился на втором курсе Кембриджа. В результате увидевший ее на Эдинбургском фестивале Хью-Лори, попросил Эмму Томпсон, чтобы она познакомила нас. Хью надеялся, что я смогу писать что-нибудь для ревью.